Исправлайка. Неудача с справляющим заклинанием и волшебная пыльца. Всё началось с субботним утром. Мы сидели и завтракали, и тут Олли дотянулся до кувшина с молоком и схватил его. Осторожно, Олли, сказала мама. Но вообще-то Олли, бесполезно говорить осторожно. Он начал размахивать кувшином во все стороны и залил молоком весь стол. Поставь на место, сказала я и потянулась, чтобы выхватить Кувшин у Олли, но братишка не пожелал с ним расстаться. "Дай-ка мне Кувшин, солнышко", сказала мама и тоже попыталась отобрать его. Но братишка только крепче вцепился в Кувшин, прижимая его к груди, как плюшевого мишку. Мама попробовала расцепить его руки, Оля обхватил Кувшин ещё сильнее, и вскоре весь пол оказался залит молоком. Гизи, гизи, гизи. сказала Оля. Он совсем не понимает, что делает, вздохнула мама. Но лично я считаю, что Олли прекрасно понимает, что он делает. Молоко весело булькало, растекаясь большой лужей под стульями и по углам кухни. Ничего страшного, сказал папа. Сейчас сгоняю в супермаркет. Это слишком далеко, возразила мама. А молоко нам нужно прямо сейчас. Она трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попай, произнесла маршмеллоу и пуф. Тут же сделалась феей. Каждый раз, когда мамочка превращается в фею, я не могу отвести от неё глаз. Она вся искрится, и у неё появляются чудесные мерцающие крылья, от которых веет лёгким ветерком, когда она ими машет. И даже мамина улыбка становится ещё более сияющей. Мамочка Фея достала из сумки свой телефон, стоило ей коснуться его, как он засветился и превратился в магопульт. "Дорогая, ты уверена?" спросил папа. "Ну, конечно, я уверена", сказала Мамочка Фея. "Ты же знаешь, у меня с каждым днём получается всё лучше и лучше". Папа что-то пробормотал себе под нос, но мы не расслышали. "Что?" Переспросила мамочка Фея. Нет, нет, ничего, сказал папа. Давай, действуй. Мамочка Фея набрала на дисплее волшебный код: блип-блип-блоп, взмахнула магопультом и произнесла: "Молоко дай-ка". И у нас на кухне тут же появилась корова. Большая, красивая корова с гладкой коричневой шкурой и колокольчиком на шее. Ой! сказала мамочка-фея. Ума не приложу. Как это у меня получилось? А ты умеешь доить корову? Поинтересовался папа. Нет, сказала мамочка-фея. Конечно, не умею. Му-у-у-у, но... сказала корова. Она принялась бродить по кухне, но поскольку здесь было тесновато, она тут же смахнула хвостом в вазу для фруктов полную яблок. А потом разбила сразу три чашки, маминых любимых, в розовый цветочек. Немедленно прекрати, закричала мамочка Фея и попыталась вытолкнуть корову из кухни. Корова навалила на полу огромную кучу навоза. Ради всего святого, сказал папа. Прошу прощения, сказала мамочка Фея. Сейчас ещё раз попробуем. Она набрала другой код на своём магапульте. Блип, блип, блоп. И выкрикнула: "Молоко, дай-ка!" Во второй раз на наши головы с потолка хлынул дождь. Он был коричневого цвета и мигом промочил всё: и наши волосы, и то, что было на столе. Я слизнула дождевую капельку с подбородка и обнаружила, что он очень даже вкусный. Это шоколадное молоко, выкрикнула я. Это дождь из шоколадного молока. Вкуснятина. А можно устраивать его каждый день? Нет, нельзя, сказала мамочка Фея, недовольно глядя на коричневый ливень. Я не хотела никакого шоколадного молока. И корову я тоже не хотела. Я просто хотела получить бутылку самого обычного молока. Прекращай-ка. Дождь тут же прекратился. Затем мамочка Фея набрала следующий код и выкрикнула: И исчез зайка. И корова тоже исчезла. Папа вздохнул, стряхивая с волос капли шоколадного молока. Что-то многовато волшебства в этом доме, проворчал он. Но всё должно было получиться. Не понимаю, что вдруг пошло не так, сказала мамочка Фея. Этот магопульт совсем новый, последней модели, и на нём есть кнопка быстрого доступа к магии. Она нажала кнопку на пульте, и он пискнул. Давайте я попробую ещё разок. Нет! вскричал папа. То есть, почему бы просто не сбегать в супермаркет? К тому же, нам нужно купить ещё кое-чего из еды. Но в супермаркете это так долго, сказала мамочка Фея. А я сегодня как раз очень занята. У меня просто куча разных дел. Тише едешь дальше будешь. сказал папа. Что это значит? спросила я. Это значит, ответил папа, что чем сильнее торопишься, тем чаще ошибаешься, особенно если пользуешься волшебством. Папа не владел магией и не умел летать. Если тебе нужно куда-то слетать, говорил он, то почему бы не воспользоваться самолётом? Как все нормальные люди. Но наша мама не была нормальным человеком. Она ведь была феей. В супермаркете я встретила Тома и Ленку. «Привет, Ленка!» — крикнула я и помахала рукой. «Привет, Том!» Том катил наполненную покупками тележку своей мамы к кассе. Том вообще очень добрый и всегда рад помочь. В тот день в торговом центре работала тетя, которая раскрашивала людям лица. И на лице Ленки теперь красовалась чудесная бабочка с серебряными блёстками. А можно мне тоже раскрасить лицо, как Ленке? сразу же спросила я. Но мамочка покачала головой. Прости, Элла, на это нет времени. Пойдём скорее. Мы побежали к полкам с крупами и готовыми завтраками, и мама набрала несколько коробок хлопьев. Мы катили тележку так быстро, что едущий в ней Олли хохотал и размахивал ручками, как будто катался на карусели. А возле прилавка с яблоками проводили дегустацию разных сортов. Но мамочка снова сказала: "Прости, Элла, на это нет времени. Пойдём скорее". Мы носились по супермаркету, словно решили принять участие в гонках с тележками. Олли сидел перед мамой, а мама негромко напевала. Едет, едет Холли, Холли на тележке. Но когда мы примчались к кассам, мама перестала петь, и вид у неё сделался очень недовольный. Здесь была целая куча народу, и к каждой кассе выстроилась длиннющая очередь. Тележки у всех были набиты доверху. Какой-то дядька зачем-то купил целую сотню пачек стирального порошка. Том и его мама уже выходили из магазина с полными пакетами покупок. Увидев нас, Том помахал и крикнул: "Удачи! Нам пришлось стоять в очереди целую вечность". "Нет. Ну, честное слово", сказала мама. "Похоже, надо немного ускорить дело". Я не была так уж уверена, что это необходимо, поэтому я сказала: "А помнишь, что сказал папа? Он сказал: "Тише едешь, дальше будешь". "Да, но у меня сегодня ещё столько дел". сказала мама. Поэтому мы немножко поторопим события. Мы свернули в проход за полками с консервированной фасолью, где не было ни одного покупателя. И мама тихонько трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попай, произнесла Маршмеллоу и пуф! Тут же стала феей. Она быстро набрала код на своём магопульте: блип-блип-блоп. Указала им на саму себя, И сказала: "Невидимка". После этого она сделалась невидимой для всех, кроме меня. Я всегда вижу маму, когда она становится невидимкой, потому что однажды я тоже стану феей. Мамочка Фея набрала ещё один код на своём магопульте: "блип, блип, блоп" и указала на даму, чья очередь. Кася как раз подошла. "Ускоряйка!" выкрикнула она. Дама, которая выгружала свои покупки на ленту кассы, тут же принялась швырять их в тележку с удвоенной скоростью. "Ну вот", сказала мамочка Фея. "Так гораздо лучше". Бух! Хлопнулся в тележку ананас. Хрусть. Полетел туда же пакет с чипсами. Блямс! С лязгом упала решётка для барбекю. Подождав минуту, мамочка Фея сказала: "Пожилуй Стоит ещё немного их подогнать. А разве сейчас недостаточно быстро? Попробовала возразить я. Чем быстрее, тем лучше, ответила мамочка Фея. Она направила свой магопульт на всех покупателей в очереди к кассе и нажала кнопку быстрого доступа к магии. Ускорей, скорее, скорейка, произнесла она. Все покупатели мигом начали бросать свои покупки в тележки со страшной скоростью. Все быстрее, быстрее и быстрее. «Мамочка-фия», — негромко сказала я, — «мне кажется, это чересчур быстро». Яйца мелькали в воздухе, влетая во что попало. Хлип-хлоп. Бутылки с газировкой звучно ударялись о пол и тут же взрывались пеной. «Пш-ш-ш-ш». Шоколадный мус звонко шлепался на все подряд. Плих, плюх, плях. Еда так и летала вокруг. Старику, стоявшему передо мной, прямо в лоб угодил кусок вонючего сыра. У дамы по соседству в ушах застряла капуста-брокколи. Олли весь с головы до ног в консервированной фасоли заливисто хохотал. Стаканчик мороженого растёкся по полу. Шлёп! К сладкой лужице, не теряя времени, тут же подбежал чей-то пёс. и принялся жадно её слизывать, пока работница магазина не выставила его за дверь. Потом кассирша начала бросать в тележку пачки стирального порошка. Бум, бум, бум! Пакеты лопались, и в считанные секунды всё вокруг оказалось засыпано толстым слоем белого порошка. Покупатели превратились в толпу возмущённых и растерянных снеговиков. Конечно, это выглядело очень смешно, но мне было не по себе. Все бегали и вопили, ничего не понимая. Мамочка-фея глядела на происходящее с нарастающей тревогой. «Послушай, будущая фея», — сказала она мне. «Как ты думаешь, что мне теперь делать?» «Используй заклинание «Исправляй-ка», — сказала я. Об этом заклинании я узнала, когда вместе с мамой смотрела ее уроки волшебства с Финеллой во время сеансов видеомагосвязи. Заклинание Исправлейка применяется в тех случаях, когда что-то очень-очень сильно не заладилось. Но оно такое мощное, что в руководстве по пользованию магией его рекомендуется применять не чаще одного раза в неделю. Ты ведь помнишь, как им пользоваться? спросила я مامчку Фею. Конечно, помню, сказала مامчка Фея. Она быстро набрала код на своём магопульте: "блип-блип-глоп" и взмахнула им. Исправляй-ка, крикнула Анна, но вокруг ничего не изменилось. Исправляй-ка, крикнула мамочка Фея снова. И ещё раз. Исправляй-ка. Продукты по-прежнему мелькали в воздухе. Пирожок со свининой ударил мне прямо по затылку, так что я даже вскрикнула: "Ой!" "Элла, я не могу это исправить", сказала мамочка Фея, впадая в панику. "Что делать?" Но ведь заклинание, исправляйка, очень простое, сказала я. И тут я подумала: а что, если мама ввела неправильный код? Она всегда запоминала коды заклинаний с большим трудом, потому что говорила, её голова слишком забита другими важными вещами: заботами о семье или рабочими проблемами. Какие цифры ты набрала на магопульте? спросила я маму, стараясь перекричать окружающий шум. 4 5 9 ответила мама Фии. Взгляд у неё был очень-очень растерянный. Что? Неправильно? Конечно, неправильно! крикнула я. Правильно будет не 5 9, а 9 9. Набери 4 9 9. Ой, верно, сказала мамочка Фии. Теперь я вспомнила. Она тут же набрала новый код. Блип, блип, блоп. и выкрикнула «Исправляй-ка! Пожалуйста, ну пожалуйста!» На этот раз заклинание сработало как надо. Всё вокруг замедлилось, и люди снова стали двигаться с нормальной скоростью. Клейкие лужицы битых яиц влетели обратно в скорлупки. Шоколадный мусс мигом вернулся в стаканчики. Консервированная фасоль послушно отправилась назад в жестянки и снова запечаталась в них. «Молодчина, мамочка-фея!» сказала я. Ты справилась? Нет, Элла, покачала головой мамочка Фея. Это ты справилась. Когда ты вырастешь, из тебя получится просто великолепная Фея. Она так радовалась за меня, что я почувствовала будто сама начинаю немножко светиться от счастья. Правда, исправлейки оказалось недостаточно. Одни покупатели гневно кричали, другие плакали, А кассирша лежала на полу и жалобно звала на помощь. Помогите, помогите! На меня напали ожившие яйца. Кажется, самое подходящее время для волшебной пыльцы, сказала мамочка Фея. Мамочка Фея всегда держит волшебную пыльцу в секретном кармашке своей сумочки. Она взяла из него щепотку пыльцы и рассеяла вокруг её серебристо мерцающие крупинки. Волшебная пыльца Очень толковая штука. Когда она попадает на вас, вы сразу забываете обо всей магии, которую вам пришлось увидеть, и вообще обо всём, что произошло. На 10 секунд все кассиры и покупатели замерли, как будто разом уснули. А потом готово, сказала мамочка Фея, когда все очнулись. В супермаркете снова воцарилось спокойствие. Все улыбались, как ни в чём не бывало. А наша тележка оказалась в самом начале очереди. Мамочка Фия быстро отошла за полки с консервами. Я знала, что она избавляется от невидимости. "А где же твоя мама?" спросила меня кассирша. "Ты ведь не одна пришла в магазин, правда, малышка?" "Что вы?" сказала я. "Конечно, нет. Моя мама сейчас, хмм, э, она уже здесь." выпалила мама, возникая рядом со мной. Она уже не была феей. Её мерцающие крылья исчезли. Она была просто мамой и подмигнула мне. Ой, чем это Олли занимается? Олли запустил себе в нос палец, пошуровал им и извлёк наружу фасолину, и с довольным видом сказал: "Гизи, гизи, гизи", а потом съел её. Выходя из торгового центра, мы миновали небольшое кафе. На его дверях красовался рекламный плакат Лучшие пирожные с вишней только сегодня. А я очень люблю пирожные с вишней. Поэтому я сказала: "Мамочка, а мы можем зайти туда и съесть по пирожному?" Мама открыла рот. Я уже знала, что она собирается сказать: "Прости, Элла, на это нет времени, пойдём". Но она так не сказала. Она чуть-чуть подумала и сказала совсем другое. "Конечно, солнышко, Давай посидим немного и съедим по пирожному с вишней. Ты заслужила награду за то, что так здорово помогла мне. И мы взяли себе по пирожному с вишней и сели за столик в кафе. Вскоре туда зашла ещё Ленка со своей мамой. Элла, смотри, я бабочка, сказала Ленка. Выглядишь потрясающе, сказала я, а потом спросила: Ты сегодня в супермаркете не заметила ничего странного? Странного? Удивилась Ленка. Да нет, там вроде не было ничего странного. И она села за соседний столик со своей мамой. Мне очень хотелось рассказать Ленке, как я вовремя вспомнила нужный код и спасла положение. Но я знала, что этого нельзя делать. Да, жизнь будущей фии нелегка. Мама сжала мою ладонь, и мне стало ясно, что она отлично меня понимает. Малачина Элла сказала она и загадоршицки улыбнулась мне. Мамочка взяла себе чашку кофе, а мне принесли горячий шоколад. А Олли яблочный сок. Я увидела мерцающие в его волосах крупинки волшебной пыльцы. Мама достала мой блокнот для рисования и карандаши, и я начала рисовать летающую еду. За этим занятием я размышляла, каково это быть феей. И спросила: «Мамочка, а я обязана становиться феей, когда вырасту?» Мама заметно удивилась и сказала, «Нет, Элла, конечно, ты не обязана становиться феей, но разве тебе самой этого не хочется?» Я подумала о корове и куче навоза у нас в кухне, а еще о дождей из шоколадного молока и о женщине с брокколи в ушах и о криках испуганных покупателей в супермаркете. «Нет». Мне совсем не хотелось создавать невоспитанных коров или летающую капусту. Но потом я подумала о том, как удачно мне вспомнился правильный волшебный код, и я почувствовала себя гораздо лучше. "Да", сказала я. "Я хочу стать феей, и я обязательно буду самой лучшей, самой потрясающей феей в мире". Я улыбнулась маме и доела своё пирожное с вишней.